Опасность и противопоказания. На данный момент ремпсихология является новым способом решения психологических проблем. Нам известна эффективность этого подхода в ряде направлений. У нас есть ряд исследований, которые подтверждают все это. Но этого недостаточно. Впереди десятки и сотни исследований, которые помогут определить реальные горизонты ремпсихологии и ее возможные недостатки. В этом разделе хотелось бы обратить внимание на ряд пунктов, которые позволят трезво взглянуть на феномен и оградят от потенциальных опасностей. Стоит обратить на них пристальное внимание, чтобы вместо избавления от проблем не получить новые. Возможные опасности. Первое. Нарушение сна при игнорировании технических рекомендаций входа в фазу. Второе. Усугубление психологических проблем при игнорировании практических рекомендаций. Третье. Новые психологические проблемы при игнорировании практических рекомендаций. Четвертое. Сильный испуг или негативные эмоции при первых попаданиях в фазу. Пятое. Сильный испуг или негативные эмоции от сюжетов фазы. Шестое. Отказ решать проблему в реальности, возложив все надежды на фазу. Возможные противопоказания. Первое. Чрезмерная впечатлительность. Второе психические нарушения. Третье. Нарушение сна. четвертое, Истерические состояния. Пятое. Сердечно-сосудистые заболевания. Шестое. Несовершеннолетие. Седьмое. Клиническая эндогенная депрессия. Восьмое. Эпилепсия и другие нейропсихические заболевания. Девятое. Острые соматические состояния. Десятое. Навязчивый страх по отношению к практике фазы На данный момент мы не знаем ни весь спектр эффективности рм психологии ни ее опасности. Поэтому данный список может быть неполным, а потому применение рм психологии должно осуществляться с осторожностью и пониманием непредвиденных последствий. Если же говорить о подстраховке в контексте избавления от психологических проблем, то здесь тоже нужно сохранять рассудок. Никто не знает, сможете ли вы освоить фазу. Никто не знает, Правильно ли вы выбрали инструмент Рэм-психологии для своей проблемы? Никто не знает, что и как именно вы будете делать в фазе. Как итог, нет никакой гарантии решения вашей проблемы. И дело тут в большинстве случаев вовсе не в Рэм-психологии как таковой, а в исполнении ее практических руководств. Получается, фаза не должна применяться обособленно от других направлений психологии. Возможно, ее стоит использовать параллельно им, особенно если вы решите заниматься РЭМ-психологией без помощи специалиста, который не только грамотно вас подведет к практике и решению ваших проблем, но и сможет указать на ошибки.